Глава 38. Так просто нашему космонавту не удалось покинуть ставшую вторым домом пожалованную ему тещей планету. Пока академическая интеллигенция бурно обсуждала новости и праздновала победу, мужчине пришлось отдавать супружеские долги за все прошедшее время и на 10 лет вперед. Как-то незаметно симпионт перестал себя активно проявлять, стревать с советами, оспаривать любые темы, сетовать на перерасход. В коммуникации он ограничился лишь вспомогательными функциями и подачей системной информации в поле зрения. Да и Олегу в тот момент было совсем не до него. Нерешенные административные дела, восстановительные работы по разрушенной инфраструктуре, заплаканные красавицы-жены, вылезающие из кожи вон на мужа перед предстоящей разлукой, получая ласку за себя и за ту девушку, как говорят на земле, имея в виду того парня. По техническому заданию земного инженера, видавший виды катер, за короткое время снарядили дополнительным вооружением и оборудованием. Добавилось проходящее через весь корпус ультимативное протонное туннельное орудие, способное пробить броню крейсера. Усилили генератор защитного поля. С помощью любимых наружных металлоферм понацепляли во все полусферы огневого контакта множество автоматических бластеров и плазмометов. Изюминкой в оснастке стали противомоскитные турели электромагнитных разгонников заряженных снарядами по принципу, схожему с гравитационными минами, а также практически неисекаемые кораба ракетных лаунчеров. О ракетах можно поговорить отдельно. Они тоже имели мини-размеры и обладали самонаведением, заточенным на аморфные сигнатуры кораблей темных. Во время залпа каждая боеголовка фиксирует свою индивидуальную цель и сразу уходит в подпространство, трансгрессируя непосредственно к борту противника. При соприкосновении с темными материями активируется усиленное заклинание развеивания, благодаря вампиризму, использующая преобразованную энергию от уничтожаемого объекта. И чем крупнее объект, тем больше из него выкачивается мана и сильнее магическое воздействие. Этокий замедленный взрыв начинает разрушение с маленькой дырочки, а заканчивает дырой во весь корпус. Беркутов лично поколдовал в прямом и переносном смысле над каждой реактивной малышкой, а Васей страшненькая формация Марты. От былой роковой блондинки-киборга осталась лишь покореженная тень, помогли дооборудовать Пинца. Сам андроид также выглядел далеко не красавцем. Скорее напоминал побитого жизнью и кувалдою железного дровосека. Чем-то помочь киберчете от неминуемого разрушения их создатель уже не мог. Борговский вирус оказался пагубным и неодолимым. Фюзеляжу корабля приторочили небольшой выступ линзу. Посадочный модуль особой защиты. Он должен будет пригодиться для выполнения важного задания, порученного владыкой вселенной. Триумм же заняла копия «Орла», на котором Олег несколько лет назад стартовал с земли. Характер предстоящей операции давал мало шансов на успех. Но человек продолжал верить, что все получится, и он сможет вернуться домой к семье. Пришлось задержаться и в подземном хранилище знаний Академии. Оставлять нестабильную запертую в алтаре сущность мстительного эмиссара было чревато непредсказуемыми изменениями во времени. Землянин перекачал каталог хранилища, сохранив его на отдельном инфокристалле. Затем вручил блок памяти главе совета, а сам приготовился мощным разрядом и сопутствующим заклинанием в виде руны, нанесенной на панель, навсегда дезактивировать опасную библиотекаршу. Однако в последние мгновения она догадалась о его цели, материализовалась и попыталась наброситься в виде своей истинной физической ипостаси, энергетического питона, окончательно раскрыв зубастую пасть себя и свои планы, что до конца не была подконтрольна управляющей программе и не собиралась ей в дальнейшем подчиняться». Ожидавший возможные эксцессы полковник, не слушая угрозы и шипения, без сожаления развеял ее в прах одним движением руки с сияющей руной на куске монолита. Несмотря на недостойный унизительный статус отверженного, провожать человека вышло практически все оставшееся население планеты Ирша. Отойдя от ментального давления, уже никто из них не объявлял его предателем и не связывал с некромонгерами. Наоборот, в памяти каждого существа были только героические подвиги землянина, которые он, не жалея себя, совершил для продления их жизни. Спасенные складывали перед собой руки домиком и кланялись таким образом, выражая ему глубокую благодарность. Бывшему главе было приятно, что члены колонии не держат на него зла и проявляют должное уважение. В глубине сознания человека добавилась решимость и уверенность, что он делает все правильно. Во время старта эскадрилья космических истребителей, управляемых отважными катерками, сопроводила командира до границы звездной системы Алькафрах. Киски, мурча и грассируя, умоляли по переговорному устройству позволить взять их с собой. Но мужчина остался непреклонен, категорически запретив следовать за ним. Расстроенные дальние родственники Аши выпустили из коробочки утыканный, как еж аппарат адмирала, и синхронно вильнув кормой, унеслись обратно на орбиту. Капитан, как изначально задумывая, проложил серию из пяти прыжков в сторону неблизкой планеты Чатра в системе Паклер, кластер D16, и уверенно открыл бутон перехода. Олег вспомнил, как когда-то, всего лишь пару лет назад, они вдвоем с Сашей пытались убежать из Империи Техноборгов. Чтобы совершить свой первый подпространственный прыжок на коленке, собрали устройство межзвездного перемещения. Материалом послужили подобранные и разбитые детали. воли судьи, показавшиеся на орбите среди обломков, погибшие объединенные эскадры магов. Как мало тогда он еще понимал и знал о сложном, многостороннем мироустройстве населенной галактики. Только благодаря слабеньким магическим способностям храброй кошки их побег увенчался успехом. Они смогли активировать портал и в последнюю секунду скрыться от преследователей, получив торпеду в дюзы. Теперь он сильный маг, способный перемещаться в любом измерении, и ему совсем не обязательно применять технические костыли. Землянин самостоятельно накачал в определенной точке по курсу необходимую силу, чтобы связать через подпространство два участка космоса и покинул систему. Как говорили на Земле, Выше головы не прыгнешь. Даже обладая улучшенными возможностями мага, не стоило резво и безоглядно, тратя собственные резервы, скакать по оккупированным территориям. Конфедерация рептилоидов, Эль-Русское королевство и окрестность изочумленного темными тварями сектора непосредственно у самой конечной точки следования не выглядели местом для легкой прогулки. Сектора c 14 и Б-3 птенец прошел без осложнений. Имеющиеся на карте навигации островки жизни не издавали никаких сигналов. Весь заселенный космос по пути следования как будто вымер. Видимо, вся мощь флота демонов, планомерно подавляя сопротивляющихся светляков, переместилась в более населенные кластеры. При выходе из хлопывающейся воронки в окрестностях системы тройных звезд сектора С2, на дальних поступах обнаружился перинг на несколько темных сгустках среднего размера тип корвет и каравелла. Противник, чутко контролирующий окружающее пространство, мигом сориентировался и ускорился навстречу выпуская тучу москитной мелочевки. того ничего не оставалось делать, как потратить резервный запас маны на следующий скачок. Уйдя в кольцо перед самым носом преследователей, он невольно дал им считать направление, раскрыв свой маршрут следования, и те не замедлили передать информацию о гости, кому следует. Портанувшись в сектор С1, полковник немедленно включил маскировочное поле. Хоть врагов вокруг пока не наблюдалось, но стоило поберечься. Требовалось несколько часов, чтобы накопить ману а за это время тебя быстро обнаружат и перехватят». «Эх, была бы сейчас со мной непоседливая Чуча, я бы быстренько пополнил запасы светлой магии. Она это очень хорошо и затейливо умеет делать», улыбаясь своим мыслям, проговорил вслух Олег. В ответ ожидаемых от партнера едких комментариев, ведь эротические воспоминания и фантазии человека не представляли секрета для симбионта, не последовало. «Дружище, ты что это в последнее время все больше молчишь?» Мог бы выразиться в духе, будь с нами Аша и Ирша, они бы меня порезали на лоскуты, хотя за чучу вряд ли так поступили бы. А вот за любую другую Скорельшу. В нашей колонии осталось мало исправных наноботов. Мы экономим силы. Отныне симбиоз и кооперация нестабильны, не особо на нас рассчитывай. При попытке мультипликации наночастиц непроизвольно увеличивается и численность поврежденных способных нанести вред организму. «Это несет дополнительный расход ресурсов на борьбу с ними», услышал он в ответ дрожащий, хриплый, словно предсмертный голос старика, едва выговаривающего слова. Таким образом, помощник мысленно отобразил свое текущее состояние, не на шутку взволновав Олега, но и доходчиво проинформировав хозяина о критичных проблемах. «Что ж ты, братишка, мне раньше не сказал? Можно было отпочковать резервный запас в виде букблока от Эйлы. Она не жадная, поделилась бы свежими силами. Беркутов не был бы собой, если не стал немедленно искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Без нашего тактильного маяка ее наноботы в скором времени прекратят самовоспроизводства, Ей также грозит дегенерация колонии и смерть. Так что пусть поживет чуть подольше за счет резервов. Даже так. Но у нас с ней за прошедшее время имели место тактильные контакты и не раз. «Надолго ей этого хватит», — вспомнил про бессонную ночь мужчина. «Контакты систем во время ваших стыковок не производились из-за угрозы передачи вирусных частиц. Наноботы мигрировали с поверхности кожи на внутренние участки тела. Срок службы необыкновенной колонии эльфийки от силы месяц», — прохрипел нано-старик. Последние слова ему дались с огромным трудом. «Все-таки сумели достать нас темные твари». Не магией, так физикой. Но и мы им напоследок спуску не дадим. Соберем в кучу всю их тухлую шоблу в одном месте и взорвем к чертям собачьим. Как там владыка вселенной сказал? Зависаем в километре над экстрагалактическим провалом, призываем с поверхности оставленный там заряженный жезл, соединяем его с трофейным молотом, плетем подправленную мыслеформулу королевы Роя и под прикрытием птенца успеваем нырнуть в защитном модуле в сворачивающийся хроноколодец, чтобы завернуть всю окружающую реальность вокруг нас вместе с темными в созданный зацикленный заклинанием карман. Находим в другой галактике и высаживаемся на планетоид-близнец, связанный с Паклером хронопространственным туннелем, проникаем в заброшенный храм Всевышнего, устанавливаем на алтарь молот, «Вливаем в него светлую ману и ждем, пока все местные суда некромонгеров также будут затянуты в хронооколоток. Запускаем обратный отчет и выпрыгиваем из замкнутого кармана обратно в наше время. Твари уйдут на десятки тысячелетий в прошлое, и там сгинут от энтропии. Вроде бы все, ничего не забыл. Поехали!» Нездоровый Скин не успел подтвердить или опровергнуть, как на панели связи вспыхнула галасфера. «Не спеши, Самохаб!» Ты так долго искал свою планету Земля, что потерпишь минутку нашей коммуникации. Мы, кстати, тоже ее искали и нашли. Смотри, вот она. В голове раздался хорошо поставленный, как у диктора, мужской голос, говоривший на чистом русском языке. Рубку катера осветила проекция вращающегося голубоватого шара, местами покрытого белыми облаками. Вокруг него извивался длинный энергетический сгусток питона своими светящимися гипнотическими глазами блюдцами, уставившись на человека. Наши эмиссары уже давно на ее орбите. Готовятся к порабощению жителей. Это оказалось сделать легче, чем мы предполагали. Не волнуйся, мы не станем им сжигать мозги, как планировали раньше, тратя силы на подавление ментального сопротивления каждого. Просто внушим на уровне коллективного эгрегора расовую ненависть друг к другу, и те сами себя переубивают. Зато ты, если поторопишься туда, еще успеешь частично снизить скорость геноцида. Держи координаты и не благодари. Твой желанный дом совсем рядом, сектор С-16. Один прыжок и сможешь попытаться нас остановить. Хотя куда тебе с этим тягаться? Земляшек самих просто тянет на агрессию. Их стоит лишь слегка подтолкнуть, и пойдет резня. Слегка сформировавшаяся в подобие человеческой, рожа питона растянула и скривила уголки губ в притворной досаде. Олег до боли сжал зубы. Он понял, что его элементарно отвлекают и не хотят допустить к намеченной цели. Раз проецировали галопередачу, значит, уже обнаружили местоположение катера и стягивают вокруг силы, загоняя в ловушку. Пора было принимать решение. Переместиться к земле и без конца отгонять захватчиков, Или продолжить выполнять задание. Во втором случае, возможно, удастся локализовать всех демонов подальше отсюда во времени и пространстве. Но вот спасти человечество. Космонавт, взвесив все за и против, все же решился на трансгрессию в Д-16. «О, нет-нет-нет, ты считаешь, что мы шутим. Планируешь сделать неправильный шаг. Тогда погляди на это. А что теперь станешь делать?» Демон легко считал намерения капитана. Трансляция окрестностей сменилась улицами Москвы, где по ним в семейной автомашине едут в магазин с жена с дочкой. Изображение будто быстро отматывается назад, демонстрируя, как родные возвращаются на парковку и покидают автомобиль, идя задом наперед. Затем ускорение перемотки, полдень сменяется утром и ночью, вновь включается нормальная демонстрация. К припаркованной машине на стоянке подкрадывается едва видный среди теней женский силуэт в темной одежде. Злоумышленница прикрепляет к дну транспорта магнитную бомбу. Время снова ускоряется вперед, возвращая трансляцию улыбающихся близких Олегу, ничего не подозревающих об угрозе людей, направляющихся в супермаркет. «Так что ты теперь станешь делать, землянин? Куда повернешь корабль? С-16 или Д-16? Будешь защищать семью?» Или бесславно погибнешь возле хорошо охраняемого экстраканала?